Глава 27. Революция и казачество Своеобразную роль в истории Смуты играет казачество. Слагавшиеся исторически в течение нескольких веков взаимоотношения казачества с центральной общерусской властью носили характер двойственный. Власть всемерно поощряла развитие казачьей колонизации на беспокойных рубежах русской земли, где шла непрерывная война, охотно мирясь с особенностями их военно-земледельческого быта и допуская большую или меньшую независимость и самобытные формы народовластия с представительными органами КОШ, Круг рада, выборным войсковым старшиной и атаманами. Государство при слабости своей, говорит Соловьев, смотрело не так строго на действия казаков, если они обращались только против чужих стран. При слабости государства считалось нужным давать выход этим беспокойным силам. Но действия казаков обращались не раз и против Москвы, и это обстоятельство вызвало затяжную внутреннюю борьбу, которая длилась до конца XVIII века, когда после жестокого усмирения Пугачевского бунта вольному юго-восточному казачеству был нанесен окончательный удар. Оно мало-помалу утратило свой резко оппозиционный характер и приобретало даже репутацию наиболее консервативного государственного элемента – опоры престолу и режиму. С тех пор власть непрестанно демонстрировала свое расположение к казачеству и подчеркиванием действительно больших заслуг его – и торжественными обещаниями сохранения казачьих вольностей и почетными назначениями по казачьим войскам лиц императорской фамилии. Вместе с тем власть принимала все меры, чтобы вольности эти не развивались чрезмерно в ущерб той беспощадной централизации, которая составляла историческую необходимость в начале построения русской государственности и огромную историческую ошибку в ее позднейшем развитии. К числу таких мер надлежит отнести ограничение казачьего самоуправления и в последнее время традиционное назначение атаманами лиц неказачьего сословия, зачастую совершенно чуждых казачьему быту. Старейшее и численно наибольшее Донское войско возглавлялось не раз генералами немецкого происхождения. Казалось, царское правительство имело полное основание рассчитывать на казачество. Многократное усмирение вспыхивающих в России местных политических, рабочих и аграрных беспорядков, подавление более серьезного явления революции 1905-1906 годов, в котором большое участие приняли и казачьи войска. Все это как будто поддерживало установившиеся мнения о казаках. С другой стороны, эпизоды усмирений с неминуемым насилием, иногда жестокостью, получали широкое распространение в народе, преувеличивались и вызывали враждебное отношение к казакам на фабрике, в деревне, среди либеральной интеллигенции, главным образом, среди тех элементов, которые известны под именем революционной демократии. Во всей подпольной литературе, в воззваниях, листовках, картинах, понятие «казак» стало синонимом Слуги реакции это определение грешило большим преувеличением баян Донского казачьего войска Митрофан Богоевский так говорит о политической физиономии казачества. Первым и основным условием, удерживавшим казачество, по крайней мере, в первые дни от развала, Была идея государственности, правопорядка, глубоко сидящее сознание необходимости жизни в рамках закона. Это искание порядка и законности красной нитью проходило и проходит через все круги всех казачьих войск.